Филипп кер «Метрополис», исполняет Станислав Иванов, «Посвящается Джейн», «Сейчас и навсегда», «Пролог». «Как всякий человек, читавший Библию, я имел представление о Вавилоне, как о городе, олицетворявшем беззаконие и все мерзости земные». какими бы они ни были. Как всякий человек, живший в Берлине во времена Веймарской республики, я также знал, насколько часто сравнивали два этих города. Наш крикливый пастор с лицом цвета кирпича доктор Ротпфот из церкви святого Николая, куда меня в детстве водили родители, до того разбирался в топографии Вавилона, что казалось, он там когда-то жил. отчего мое восхищение этим городом лишь усилилось. Я попытался найти его название в популярной энциклопедии, тома которой занимали целую полку в семейном книжном шкафу. Но энциклопедия не особенно проливала свет на мерзости земные. И хотя в Берлине действительно можно было найти множество шлюх и блудниц, да и греха в изобилии, я не уверен, что здесь дела обстояли хуже, чем в любом другом метрополисе, вроде Лондона, Нью-Йорка, или Шанхая. Бернард Вайс говорил мне, что аналогии есть и всегда были чепухой, что с тем же успехом можно сравнивать яблоки и апельсины. Он не верил в зло и напоминал мне о том, что законов против него нет нигде. Даже в Англии, где существуют законы против всего на свете. В мае 1928 года Пергамскому музею Берлина еще только предстояло восстановить знаменитый северный вход Вавилона — ворота Иштар. Поэтому блюстители морали не успели подчеркнуть красным дурную славу прусской столицы, как самого порочного места в мире, а это означало, что по-прежнему оставалось пространство для сомнений. Возможно, мы просто честнее относились к собственным порокам, и терпимее к недостаткам других. Мне ли не знать? В 1928 году порок во всех его бесконечных проявлениях был моей непосредственной обязанностью в полицейском президиуме на Александр-Плац. С криминалистической точки зрения, а благодаря Вайсу это стало для нас, полицейских, новым словом, я знал о пороке почти столько же, сколько Жильдаре, Но, по правде говоря, с такими потерями во время Великой войны и с гриппом, который, подобно ветхозаветной чуме, унес жизни других миллионов, едва ли стоило беспокоиться о том, что люди вдыхают или, раздевшись, творят в своих темных бидермеерских спальнях. И не только в спальнях. Летними ночами Тергартен порой напоминал конный завод. Так много шлюх совокуплялись со своими клиентами прямо на траве. Полагаю, нет ничего удивительного в том, что после войны, когда стольким немцам пришлось убивать ради своей страны, теперь они предпочитали трахаться. Учитывая все, что произошло до, и то, что случилось после, на Берлине трудно рассуждать достоверно или справедливо. Во многих отношениях он никогда не был приятным местом, а иногда становился даже безумным и уродливым. Слишком холодным зимой... слишком жарким летом, слишком грязным, слишком дымным, слишком вонючим, слишком шумным и, конечно, ужасно страдавшим от столпотворения, которое было так характерно для Вавилона. Все общественные здания, построенные во славу Германской империи, едва ли когда-нибудь существовавшей, как и худшие городские трущобы вместе с многоквартирными домами, составляли почти каждого, кто с ними сталкивался, почувствовать себя бездушным и ничтожным. О берлинцах никто особо не заботился, правители уж точно, ведь они не отличались приятностью, дружелюбием или благовоспитанностью, зато довольно часто оказывались тупыми, вялыми, скучными и невыносимо заурядными, и всегда грубыми и жестокими. Убийства были обычным делом В основном их совершали пьяные мужчины Которые, вернувшись из пивных, душили своих жен Поскольку, одурев от пива и шнапса, не соображали, что творят Иногда случалось и нечто похуже Вроде истории Фрица Хаармана или Карла Денке Тех странных, безбожных немцев Которые, казалось, наслаждались убийством Ради самого убийства Но даже это не особо удивляло. Наверное, веймарская Германия сделалась безразличной к внезапным смертям и человеческим страданиям, что тоже было неизбежным наследием Великой войны. Мы потеряли два миллиона погибшими. Столько же, сколько Британия и Франция вместе взяты. Некоторые поля Фландрии до того завалены костями наших юношей, что стали более немецкими, чем Унтерден Линден». И даже теперь, через десять лет после войны, на улицах не протолкнуться от увечных и хромых. Многие из них по-прежнему носят форму, выпрашивая мелочь у вокзалов и банков. В редкий день общественные места Берлина не походят на картины Питера Брейгеля. Несмотря на это, Берлин все-таки был замечательным и вдохновляющим. Вопреки целому списку причин не любить этот город — Он представлял собой огромное и сияющее зеркало мира. Поэтому для любого заинтересованного жить в этом мире становился удивительным отражением человеческого бытия во всем его завораживающем великолепии. сплатите мне, я все равно не применяю Берлин на другое место, особенно теперь, когда худшие дни Германии позади. После Великой войны, гриппа и инфляции дела пошли на лад. пусть и медленно. Многим жителям, особенно на востоке города, по-прежнему тяжко. Но сложно представить, чтобы Берлин ждала судьба Вавилона, который, согласно популярной энциклопедии, уничтожили халдеи, разрушив его стены, храмы и дворцы и сбросив обломки в море. С нами не могло случиться ничего подобного. Что бы сейчас ни последовало, нас, скорее всего, минует библейская гибель, Никто, ни французы, ни британцы, ни тем более русские, не заинтересован в том, чтобы Берлин, а следовательно и Германия стали предметом божественного возмездия».